— Здравствуйте, Гранде! — сказал он, протягивая виноделу руку с подчеркнутым выражением превосходства, которого он постоянно подавлял господ Крюшо. «Сударыня — Сударыня! — обратился он к Евгении, сначала поклонившись госпоже Гранде. — Вы всегда прекрасны и умны. Право не знаю, что возможно вам пожелать. Он преподнёс свой подарок, который внес за ним слуга — ящичек с капским вереском, цветком, недавно привезенным в Европу и весьма редким. Госпожа Дегроссен очень сердечно поцеловала Евгению и, пожав ей руку, сказала, «Адольф взялся передать вам мой маленький подарок». Высокий белокурый молодой человек, бледный и хрупкий, с довольно хорошими манерами, по виду робки, но только что промотавший в Париже, куда он ездил изучать право 8 или 10 тысяч франков сверх своего содержания, подошел к Евгении, поцеловал её в обе щеки и преподнёс ей рабочую шкатулку с принадлежностями из позолоченного серебра, настоящий рыночный товар, несмотря на дощечку с готическими инициалами Е.Г., неплохо вырезанными и позволявшими предполагать, что и вся отделка очень тщательна. Открывая шкатулку, Евгения испытала неожиданную и полную радость, которая заставляет девушек краснеть, вздрагивать, трепетать от удовольствия. Она взглянула на отца, словно желая спросить, можно ли ей принять подарок, и господин Гранде сказал что-то вроде «Возьми, дочь моя!». Таким выражением, какое сделало бы честь иному актеру. Все трое крюшов столбенели, заметив радостный оживленный взгляд, брошенный на Адольфа де Грассена наследницей, который подарок показался неслыханным сокровищем. Господин де Грассен предложил Гранде щепотку табаку, сам захватил такую же Встряхнул пыль с ленточки почетного легиона, красовавшейся в петлице его синего фрака, потом посмотрел на господина Крюшо с торжествующим видом, казалось, говорившим «Ну-ка, отбейте этот удар!» Госпожа Тегросен, сделанным простодушием насмешливой женщины, взглянула на синие вазы с букетами Крюшо, как будто искала, а где же их подарки? При создавшемся щекотливом положении аббат Крюшо предоставил обществу расположиться кружком перед камином, а сам прошелся вместе с Гранде по залу. Когда оба старика оказались в нише окна, наиболее отдаленные от гроссенов, священник сказал, Скряги на ухо: Эти люди швыряют деньги в окошко. О -о, что ж такого, коли они попадают в мой подвал? Ответил старый винодел. Если б вам захотелось, вы бы вполне могли подарить дочери э, золотые ножницы, промолвил аббат. Мои подарки получше ножниц, ответил Гранде. Э, "Какой олух мой племянник", подумал аббат, глядя на председателя растрёпанные волосы которого делали еще более непривлекательно его смуглую физиономию. Неужели не мог он придумать какую-нибудь имеющую ценность безделушку? — Мы составим вам партию, госпожа Гранде, — сказала госпожа де Грессен. — Но сегодня мы все в сборе, можно играть за двумя столами, «Раз сегодня день рождения Евгении, играйте все вместе в лато сказал папаша Гранде. «В нем примут участие и эти двое детей». Бывший бочар, никогда не игравший ни в какие игры, указал на дочь и на Адольфа. «Ну, расставляй столы, Нанетта!» Мы вам поможем, мадемуазель Нанетта, весело сказала госпожа де Грассен, от всей души радуясь, что доставила радости в гении. Никогда в жизни не была я так довольна, сказала ей наследница. Нигде не видела я такой прелести. Это Адольф привез из Парижа, сам выбирал, шепнула ей на ухо госпожа де Грассен. — Так, так, продолжай свое дело, интриганка проклятая, — ворчал про себя председатель. — Вот будет когда-нибудь у тебя или у супруга твоего судебное дело? — Так вряд ли оно удачно для вас повернется. Нотариус сидел в углу и со спокойным видом, посматривая на Бата, думал. — Пускай себе... Деграссены хлопочут. Моё состояние вместе с состоянием брата и племянника доходит до миллиона ста тысяч франков. У деграсенов самая большая половина этого, да еще у них дочь. Пускай дарят, что им угодно. И наследница, и подарки, все. Будет наше пятого были поставлены два стола. Хорошенькая госпоже де Гроссен удалось посадить сына возле Евгении. Действующие лица этой сцены, чрезвычайно занимательные, хотя и обыденные на первый взгляд, запаслись пёстрыми карточками с рядами цифр и, закрывая их марками из синего стекла, как будто слушали шутки старого нотариуса, сопровождавшего каждое выходившее число каким-нибудь замечанием. А на самом деле все думали о миллионах господина Гранде. Старый кичливо поглядывал на розовые перья и свежий наряд госпожи де Грасен на воинственную физиономию банкира, на Адольфа, на председателя, оббата нотариуса и говорил себе, «Они здесь ради моих денег. Они приходят сюда скучать ради моей дочки. Моя дочь не достанется и тем, Ни другим И все эти господа Только крючки На моей удочке Семейное празднество в старом сером зале, Тускло освещенном двумя свечами. Этот смех под шум самопрялки на Нанеты Громадины Искренне только у Евгении да ее матери. Это мелочность при таких огромных доходах, Эта девушка, напоминающая птиц, жертву высокой цены — по какой они идут, неведомо для себя. опутанные связанные связанная изъявлениями дружбы, которую она мнила искренней, все содействовало тому, чтобы сделать эту сцену грустно-комической. Впрочем, не была ли она сценой обычной во все времена и для всех стран только сведенной, к простейшему выражению. Фигура старого Гранде, пользовавшегося с огромной выгодой для себя, мнимой привязанностью двух семей, господствовала в этой драме и вскрывала ее смысл. Не был ли он воплощением единственного божества, в которое верит современный мир, олицетворением могущества денег? Нежные человеческие чувства Занимали здесь только второстепенное место в жизни. Ими одушевлялись три чистых сердца — Нанетты, Евгении и ее матери. Зато сколько неведения в их простодушии! Евгения с матерью понятия не имели о богатстве Гранде. Они судили о житейских делах — по своим смутным представлениям о них. Деньги они не презирали и не почитали, привыкнув обходиться без них. Чувства их, неведомо для них подавленные, но живучие, составлявшие тайну основу их существования, делали их любопытным исключением среди этих людей, жизнь которых была ограничена чисто материальными интересами. Страшный удел человека! Какое счастье исходит от неведения. В ту минуту, когда госпожа Гранде выиграла котел в 16 су, самый крупный, какой когда-либо выпадал в этом зале, и когда Нанетта громадина смеялась от радости, глядя, как ее хозяйка прячет в карман эту большую сумму у подъезда, Раздался стук молотка. И с такой силой, что женщины привскочили на стульях. — Сами урцы так не стучатся, — сказал нотариус. — Можно ли так колотить? — сказала Нанетта. — Что они, дверь, что ли, хотят выломать? — Кого это черт принес? — воскликнул Гранде. Ланетта взяла одну из двух свечей и пошла творять в сопровождении Гранде. «Гранде! Гранде!» — воскликнула жена его и, движимая смутным чувством страха, бросилась к дверям зала. Игроки переглянулись. «Не пойти ли и нам?» — проронил господин де Гроссен. «Мне сдается, э, что...» «Этот стук не к добру!» Господин де Гроссен едва успел заметить фигуру молодого человека, сопровождаемого комиссионером конторы дилижанцев, который нес два огромных чемодана и спальный мешок. Гранде резко повернулся к жене и сказал «Госпожа Гранде, вернитесь к вашему лото. Дайте мне переговорить с этим господином». Затем он быстро затворил дверь в гостиную, где возбужденные игроки снова заняли свои места, но игры не продолжали. Это кто-нибудь из Самюрских? — спросила мужа госпожа Дграсен. Нет, прияющий? Не иначе как из Парижа. В самом деле, Сказал нотариус, вытаскивая старинные часы В два пальца толщиной, похожие на голландский корабль Сейчас э, ровно 9 часов Тьфу ты пропасть! Дилижанс главной конторы никогда не опаздывает А человек-то молодой? Спросил Аббат Крюшо — Да, — отвечал господин Дегроссен, — с ним багажа по меньшей мере кило триста. — Нанетта не возвращается, — заметила Евгения. — Возможно, кто-нибудь из ваших родственников приехал, — сказал председатель. — Возобновим ставки, — тихо воскликнула госпожа Гранде. По голосу я заметила, что господин Гранде чем-то недоволен, А может быть, ему будет неприятно, ежели он заметит, что мы говорим о его делах. Это, верно, ваш двоюродный брат, обратился Адольф к своей соседке. Очень красивый молодой человек. Я видел его на балу у господина де Нусингена. Адольф остановился. Мать толкнула его ногой, и, громко попросив у него. Два су для своей ставки шепнула ему на ухо. Да замолчи ты, простофиля! В эту минуту вошел гранде без нанеты громадины. Шаги ее и комиссионера послышались на лестнице. Вслед за Гранде шел приезжий, возбудивший такое любопытство и так живо занявший воображение присутствовавших. Его нежданное прибытие в этот дом и в среду этих людей, куда он свалился, как снег на голову, можно было сравнить с падением улитки в улей или с появлением павлина на каком-нибудь невзрачном деревенском птичьем дворе. — Садитесь к огню, — сказал Гранде приезжему. Прежде чем сесть, молодой человек очень мило поклонился присутствовавшим, — Мужчины поднялись и ответили вежливым поклоном. Дамы чопорно сделали реверанс. «Вы верно озябли, сударь, — сказала госпожа Гранде. — Вы, может быть, приехали из...» «Ах уж эти женщины! — сказал старый винодел, отрываясь от чтения письма, которое держал в руке. — Дайте же человеку отдохнуть!» — Но, папенька, может быть, гостю вашему что-нибудь нужно? — сказала Евгения. — У него у самого есть язык, — строго ответил винодел. Незнакомец удивился этой сцене. Прочие привыкли к деспотичной манере хозяина. Тем не менее, после этих двух вопросов и ответов незнакомец поднялся с места, повернулся спиной к огню, поднял ногу, чтобы согреть подошву сапога, и сказал Евгении: Благодарю вас, кузина. Я обедал в туре. Мне ничего не нужно, прибавил он, глядя на гранде. Я даже совсем не устал. — Вы, сударь, приехали из столицы? — спросила госпожа де Гроссен. — Шарль, так звали сына парижского, господина Гранде, слыша обращенный к нему вопрос, достал маленький лорнет на цепочке, висевший у него на шее, приставил его к правому глазу, чтобы рассмотреть... И то, что было на столе, и тех, кто был за столом, оглядев весьма беззастенчиво госпожу де Гроссен и, все обозрев, сказал ей, — Да, сударыня, вы играете в лото, тетушка, — прибавил он. — Пожалуйста, продолжайте. Разве можно бросать такую занимательную игру? Я была уверена, что это кузен, думала госпожа Деграссен, кокетливо поглядывая на него. 47, выкрикнул старый абат. Ставьте же марку, госпожа де Гроссен, ведь это ваш номер. Господин де Гроссен положил стеклянный кружочек на карту жены, между тем как она, охваченная грустными предчувствиями, наблюдала попеременно то за парижским кузеном, то за Евгением, не думая о лато. Время от времени молодая наследница бросала беглые взгляды на двоюродного брата, и жена банкира легко могла заметить в них крещендо, удивление или любопытство.